Глава вторая Святой охоты майор Де Баон Возвращался в самом скверном настроении. Вроде бы и здорово сикача завалили И серн набили, Будет у солдат на столе свежее мясо. Только мысли коменданта были невеселые. Он вообще охоту ненавидел, не видел удовольствия в убийстве зверей. Но эта забава позволяла мотивированно покидать крепость и долго оставаться в горах одному. Вроде как пошел офицер следы посмотреть. А вот горы Де он любил. Завораживают они, манят к себе и службе помогают. Удобно здесь встречаться с людьми, не стремящимися к популярности. И ради встречи именно с таким человеком была сегодня организована эта охота. Когда-то влюбился молоденький костильский солдатик в девушку из СНБА, влюбился без памяти внезапно. В другой ситуации проблем бы не было. Ну, из разных они стран, так на границе это дело обычное. В гарнизоне многие на Костельских женаты, и никого это особо не волнует. Для жены муж главный, а не король. Только молодая была из семьи упертых реформистов. Так что ни о каком родительском благословении и речи в принципе не было». И страдали бы ребята от нераздельной любви, если бы не Де Баон. Поймали его молодцы горе-жениха на своем берегу, да еще и в кастильской военной форме. Можно было такой скандал устроить, мечта дипломатов, но молодой комендант дело замял, парня отпустил. Да еще и с родителями девчонки поговорил. Что пообещал, чем припугнул, о том история умалчивает. Только согласились они на эту свадьбу. Невеста перешла в святую церковь и сейчас живет с мужем в ближайшем Кастильском поселке. А тот солдатик стал ординарцем у командира пограничного гарнизона и раз в месяц встречается с Д. Баоном в горах, вдали от любопытных глаз, где рассказывает всякое интересное о своей службе. На этот раз он рассказал о приезде к коменданту гарнизона троих человек из самого Мадрида. Один сразу видно важный вельможа. На следующий день уехал, а оставшиеся сняли целый дом на окраине поселка, наняли проводника из местных контрабандистов и неделю шастали по пограничным горам. Одеты не богато, по поведению не дворяне платят всегда не торгуюсь, что в этих местах считается неуважением к продавцу. С местными не общаются, но пару раз заходили к коменданту гарнизона и беседовали с ним подолгу. А вчера все трое ушли в Галлию. До границы их провожали четверо солдат. Где был переход, неизвестно, но солдаты отсутствовали два часа и Гаронну не пересекали. Вот эти сведения и Портили настроение господину майору. Ясно, что соседи провернули какую-то операцию. Но какую? Не напишешь же в докладе, мол, что-то произошло, а что, и сам не знаю. В этих горах трое ловких людей пройдут куда угодно, дебо он это точно знает, сам умеет. Можно направить в горы... Дополнительные наряды, только толку от них. У него солдаты, а не следопыты. Их задача — защита крепости в случае войны. Ходят, конечно, в патрули, но больше для порядка, как и костильцы. Да, ловят контрабандистов, но, как правило, случайно. Если на маршруте на кого наткнуться... А найти позавчерашние следы, увы, этому его люди не обучены. Хотя мальчишка из Клессона, ведь ловил же он курсантов по лесам. Бог знает и сейчас справится, и местность поди уже выучил за три-то месяца. Приехав в крепость и приведя себя в порядок, Де Баон вызвал сержанта Ажана. А он молодец, этот парень. Стоит твердо, смотрит уверенно и в тупого служаку играть уже не пытается. Видать, знает себе цену. Только вот синяк под глазом картину портит. Сержант! Доложите о боеготовности капральства. До уровня Клесона солдатам, конечно, далеко. Но к уровню первого взвода приближаемся уверенно. Через пару месяцев можем и перегнать. За два месяца ни одного нарушения дисциплины. На занятиях бойцы стараются... У некоторых есть проблемы с физической подготовкой, но это дело поправимое, было бы желание. — Оно, пожалуй, есть, — усмехнулся майор и показал на синяк. — Никак кто-то динарий заработал? — Не дождутся, я слишком жадный, — хитро улыбнулся сержант. — Занимаюсь с одним солдатом безоружным боем. Вот тут действительно сплоховал. Виноват. Готов понести. Интересного мне подчиненного Дери прислал, — подумал комендант. Безродный мальчишка разговаривает с дворянином майором не просто без робости. Нет. Все по уставу, все уважительно, не придерешься. Но почему я чувствую себя как минимум ему ровней? Ладно, потом разберемся. Сейчас дело поважнее. Сержант, ты знаешь, что такое тайна Академии? Конечно, господин майор. Все служащие роты охраны Клессона при поступлении проводятся через это заклятие. Только когда господин полевой маршал направлял меня к вам... Он как-то его изменил. На разговоры с вами оно не распространяется. Слава Богу, хоть здесь проблемы не будет. Ты говорил, что на учениях искал курсантов? Значит, организацию патрулирования знаешь и следы читать умеешь. Я, конечно, не Дерсу узала, Но опыт поиска действительно имею. — Никто? Сержант неожиданно смутился, закашлялся. — Виноват, господин майор. У нас в деревне один старик жил. не Неголец, да, даже не знаю кто. Только он здорово следы читал. Вот его так и звали. «А вы что-то хотите мне поручить?» «Вчера с той стороны к нам пришли гости, не контрабандисты. Куда идут и зачем, не знаю, а узнать надо. Какими силами?» Сержант посмотрел с откровенной насмешкой. «Твоими, мой юный друг!» «Твоими!» — майор перешел на неуставной тон, каким до этого разговаривал только с Жаном и только во время фехтовальных занятий. «Захватить их на маршруте, пожалуй, действительно нереально. Но вот отследить, где они перешли границы и куда пойдут, надо попробовать». Вероятно, переход был в пределах пяти-семи километров южнее реки, но не факт. Могли уйти и дальше. Так что подбирай людей в патрульную группу и с рассветом вперед. Родина ждет от тебя подвига. — Сделаем, господин майор. Если сегодня и завтра не будет дождя, найдем. Цель явно не сен Ба. Зачем тогда этот огород городить? По дороге они не пошли. Чужого на ней сразу заметят. Так что ребята рванутся через горы, как минимум до Сен-Годенса. А там и дальше. А что, господин майор, удобных маршрутов вглубь галлии у них два-три. И на всех есть участки, где следов не спрятать. Прошу разрешения создать патрульную группу из своего капральства. — А твои справятся? Может, из других взводов лучше людей набрать? Я бы предпочел своих. Я их знаю. А к другим пока притрешься. — Могут. Конечно, ошибиться, ну но... Так что кто без греха? Прошу разрешения использовать своих. Ладно, как знаешь. Да, ваше преследование должно выглядеть, как обычный рейд. Так что с собой брать, как обычно, не более пяти человек. Это требование категорическое. Лучше упустить... Чем дать им понять, что мы знаем, кого ловим. С рассветом Жан и пятеро солдат вышли в поиск. Оружие, шпаги и пистолеты, все как обычно, Именно в таких рейдах, и отлавливали солдаты-контрабандистов. В горах следы остаются не хуже, чем на равнине. Человек не по воздуху летает. Где паутинку сорвал, где камушек сдвинул, где росу с травы сбил. Только умей смотреть. А Жан, похоже, умел. Шел не торопясь, словно прогуливался, но смотрел внимательно. Дважды находил чьи-то следы, внимательно рассматривал, разочарованно сплевывал и продолжал путь. Только километрах в пяти от крепости обнаружились следы троих человек. Шли уверенно, налегке или с небольшим грузом. Все, прогулка кончилась. Одного солдата отправили в крепость с докладом, а остальные начали преследование. Гости оказались людьми опытными. На открытые участки почти не выходили, привалов не устраивали. Тридцать пять километров по горам до сен гаденса отмахали без остановки. А ближе к вечеру, на самом подходе к поселку, в небольшой лощинке, группа Жанна наткнулась на свежесобранную кучу камней, а под ней обнаружилось тело мужчины. Обветренное лицо, грубые натруженные руки, Недорогая, но крепкая одежда И короткие, изношенные сапоги. Недалеко от этой могилы, у ручья, Следы гостей хорошо отпечатались. Сапоги жертвы четко совпали с одним из следов. Стало быть, от одного, скорее всего, проводника, Гости избавились сами. А это значит, что либо костильцы дорогу запомнили, либо назад пойдут другим путем, если вообще будут возвращаться. Проводника убили сзади точным ударом кинжала в левую почку, потом для верности сломали шею. В правом кулаке жертвы обнаружились зажатыми несколько вьющихся длинных черных волос. В лощину труп затаскивали, а убили чуть в стороне. Убивал тот, у кого шаг пошире и ступня побольше. Другой, тот, что пониже, в это время стоял прямо перед жертвой, и, видимо, волосы принадлежат ему. Что же, хоть какие-то приметы! — Двое остаются здесь, — приказал Жан, — спрятаться, — Наблюдать, дождаться нас, себя не обнаруживать. А мы в Сен-Годенс сообщим о находке. На будущее, если кто спросит, повторяю еще раз. Мы были в обычном рейде, обнаружили следы контрабандистов, начали преследование. Все остальные вопросы ко мне. Раньше... Жанну в Сен-Гаденсе бывать не приходилось. Впрочем, самый обычный провинциальный городок не хуже и не лучше других. Грязные улицы, пьяные крики и ставерны. Только неожиданно много военных, причем офицеров, и одетых довольно богато. Все выяснилось в комендатуре. Вчера прибыла инспекция из Тулузы по каковой причине. Во-первых, все местные находились в состоянии обалдения, а во-вторых, ни в одной из двух гостиниц не было свободных мест. С огромным трудом Жану удалось попасть к коменданту, в кабинете которого в этот момент сидело несколько офицеров в дорожной, но довольно дорогой одежде. Впоследствии Жан и сам не мог понять, почему, но он представился командиром патруля, преследовавшего обычных контрабандистов. Вот не понравилось ему что-то в гостях коменданта. Вроде и новость нередовая, да и совпадение прорыва с приездом инспекции вряд ли могло быть случайным. Но всего не сказал Потому захолостного сержанта сходу отправили в местную полицию и забыли о нем. Таким образом, Жан Ажан впервые в жизни имел честь беседовать с настоящим галийским полицейским. Основываясь на рассказах знакомых, он ожидал встретить толстого и усатого дядьку больше думающего о хорошем застолье и доброй выпивке, чем о службе закону. Однако сержант Жерар был невысок, жилист и явно вымотан. На вошедшего вояку он смотрел с неодобрением, как на еще одно препятствие между собой и желанным отдыхом. И уж тем более его не обрадовала перспектива Потемно тащиться в горы за каким-то трупом. Сержант Ажан, говоришь, из СНБА? Вот такой черт ты сюда приперся. Тебе что, за этот труп награда светит? Нет? А какого дьявола ты тогда ноги бил по горам, Да еще сюда заявился на ночь, глядя? когда добрые люди должны уже о Боге думать и спать готовиться. Ну, в конце концов, если уж так хотел мне нагадить, хоть я и не понимаю, за что, ну, приди ты хоть утром! Нет же, давай, Жерар, собирайся, Жерар, тащись в горы, Жерар, ты ведь об этом всю жизнь мечтал, Жерар. А у меня, между прочим, жена есть. И она меня по ночам желает видеть дома, в своей постели. Гастон, Пепе, взять факелы и носилки. Выдвигаемся, идем надолго. Захватите, чем перекусить». По окончании этого жалостливого монолога начальник полицейского участка и двое его подчиненных были готовы к выходу. И в этот момент в участок вошел запыхавшийся вельможа. — Ну, слава богу, успел! Господа полицейские, я представитель маркиза де Шутта в Тулузе, шевалье де Ворк именем графа Тулуского забираю дело с найденным трупом себе. Сержант, полицейские, прошу проводить меня на место преступления. От такого напора служивые обалдели. Нет, Жан еще по прошлой жизни знал, что маркиз де Шут возглавляет галлийскую полицейскую разведку, и, значит, этот деворк, видимо, его резидент в Тулузе. Но имеет ли он право командовать? И, собственно, откуда такой пыл? Однако Жерар не растерялся. Как пожелаете, ваша милость, только если не возражаете, единственный представитель графа здесь Прио. Мы можем обратиться к нему за подтверждением ваших полномочий. — Какой к черту приво! Десяток солдат, полицейские, что стоят у твоего участка, вот лучшее подтверждение. — А надо будет, поставлю роту. Еще одно возражение, и в этой дыре будет новый начальник полиции. — Что вы, что... «Кто вы, ваша милость! Я и не думал возражать, кто я такой!» Голос Жерара звучал жалко, даже заискивающе. «Просто есть процедура. Вас ведь нам не представляли!» «Ладно, время дорого!» Немного успокоившись, сказал Деворг. «Пошли к кого-нибудь к коменданту. Он знает мои полномочия». «А сами вперед, пока дождь не начался!» Один из полицейских был направлен к коменданту и нагнал группу уже на выходе из поселка. О результатах его разговора с воинским начальством красноречиво свидетельствовал огромный синяк. Жерар только понимающе вздохнул. Подтвердил... — Подтвердил, — грустно ответил полицейский, потирая подбитый глаз. А когда прибыли на место, Жан со своими солдатами стоял в стороне с недоумением, взирая на творящиеся действо. Деворг развил кипучую деятельность, заставив солдат обыскать местность вокруг трупа ночью при слабом свете факелов. К Жану И его солдатам подошел Жерар с открытой бутылкой вина и котомкой со снедью. Подкрепитесь, служивые. От нас здесь все равно толку не будет. Если какие следы остались, то сейчас их затоптали окончательно. Об убийце мы уже никогда и ничего не узнаем. Но почему? возразил Жан. Не все так безнадежно. Кое-что мы успели рассмотреть днем. Убийц двое. Первый высок, ростом около ста см, сантиметров. Оставляет след длиной тридцать три с половиной сантиметра. Носит обувь на небольшом каблуке. Комплекции похож на меня. и оставил свой след рядом. Глубина одинаковая. Вероятно, левша. Второй сантиметров на десять пониже. Худощав, волосы черные, длинные, вьющиеся. Обувь без каблука длиной сорок один сантиметр. При ходьбе они ставят ногу на пятку, что в горах не принято. Оба либо впервые в сен гаденсе Либо долго отсутствовали. Появились только сегодня. Что? Мало для поиска. Здесь не Париж, поди. Все друг друга знают. Так-то так. Да сейчас здесь военных понаехало. Попробую, конечно, но без особых надежд. А с другой стороны... Пусть у де Ворга голова болит, раз ему так хочется. А ты молодец, наблюдательный, о приметах когда ему доложишь? Когда спросит, сам не пойду. Не хочу, как твой парень, глазом дорогу освещать. А ты де ворга и впрем раньше не встречал. Что за фрукт? Не видел, но слышал. Появился в Тулузе полгода назад из столицы. Никаких вроде должностей не занимает, но наши начальники ему в рот смотрят и почему-то боятся до дрожи в коленках. И еще что интересно. За все время ни одной дуэли. У него, говорят... Жена красавица. Он-то шевалье, а она-то то ли виконтесса, то ли вообще графиня. Ходят слухи, что кое-кто из наших лихих кавалеров пытался к ней подкатиться, но неудачно. В том смысле, что больше их никто не видел. Вот так вот. Ну и зачем ты с ним спорить стал? Приключения ищешь? Нет, конечно. Но порядок должен быть, иначе здесь я зачем? Пока шел этот разговор, бестолковая беготня военных закончилась, труп положили на носилки и по приказу Деворга понесли комендатуре. На входе в поселок Жерард предложил разместить солдат Жана на ночевку в камерах участка, а его самого пригласил к себе распить бутылочку вина. Однако с этим вышла задержка. Деворг потребовал подробный отчет, пригласив в дом, где снимал две комнаты с отдельным выходом. Бумагами шевалье... Не заморачивался, но допрос устроил Жану со всей тщательностью. Пришлось вспомнить и маршрут от крепости, и место, где нашли следы гостей, и о чем разговаривал с солдатами, когда преследовали, и когда нашли труп. Единственное удалось утаить, что о нарушении границы знали еще в СНБА, якобы наткнулись на следы случайно в ходе рутинного патрулирования. Просто преследовали обычных контрабандистов. Но не хотелось светить агента де Баона перед политической разведкой. Так, из вредности. Результатом допроса Шевалье остался настолько доволен, что лично проводил Жана до крыльца, поэтически похлопал по плечу и даже вручил факел, чтобы сержант спокойно добрался до ночлега. И как только Жан отошел от крыльца шагов на пять, слева от него кто-то бросился, словно тень рванулась из ближних кустов, но к счастью тень недостаточно быстрая. Жан успел отскочить, и отмахнуться факелом, отбив удар длинного кинжала. В вьющемся свете огня стоял невысокий горожанин с длинными вьющимися волосами. «А, курсант! Как мы рады на этот раз!» Сквозь зубы прошипел субъект, собираясь напасть снова. Достать свой клинок Жан категорически не успевал, а факелом от такого не отобьешься. С криком на помощь рванулся Жерар, ожидавший на скамейке метрах в тридцати далеко не успеть. И в этот момент из своего дома с рапирой в руках выскочил Деворг и точным ударом в бок убил нападавшего. Тот даже вскрикнуть не смог. «Благодарю вас, ваша милость. Вы мне жизнь спасли. Брось, сержант. Давай перенесем его ближе к свету. Иди отдыхать. Тебе сегодня досталось. Полицейский и ты? Полиция опаздывает, как всегда». В ночной тишине было слышно, как скрипнул зубами от злости Жерар, но промолчал. Проводи хотя бы сержанта, чтобы на него опять бандиты не напали в вашей мирной дыре. По дороге Жан успокаивал горячего начальника полиции. И вспоминал, вспоминал. Курсант, как мы рады на этот раз! Убийца его узнал. И узнал, как ли солнца. Где же они встречались? В академии он не служил. В таверне трезвый сержант? Среди служащих его не было. Среди посетителей... Но при чем здесь мы рады на этот раз? На этот раз. Есть! Вспомнил! Первая пьянка с курсантами по поводу поступления. Жан тогда ушел Раньше по дороге к замку его догнал. Ну да, это ты догнал. Господин курсант, поздравляясь с зачислением, мы так рады, так счастливы, и убежал. Тогда это было похоже на засаду, только на кого. Проверить так и не удалось. Пришлось вернуться в трактир и заставить молодежь идти в академию до того, как напьются в ноль. Да, видимо, тогда это... Это и была засада, в которой участвовала, может, и командовал вот этот. И, скорее всего, засада была на де Бомона, графа Амьенского. И если парень не поменял хозяев, впрочем, это было в другой жизни, до которой сержанту Ажану дела нет, кажется». А сержант полиции Жерар оказался хлебосольным хозяином и отличным собеседником. Впрочем, беседой это было назвать неправильно. Жан в основном слушал и поражался пропасти между тем, что слышал сейчас, и тем, что говорили его прежние знакомые. Оказывается, не все в полиции, помешаны на пытках и мздоимстве, развращены ленью и глупостью. Есть, есть те, кто реально пашет, не считаясь с усталостью, довольствуясь невысокой оплатой, с детской мечтой сделать этот мир пусть не чище, но хотя бы безопасней. — Что же, — думал Жан, засыпая. Может, это и будет моим делом. Потом, после окончания контракта, с такими людьми можно работать, рядом с ними стоит рисковать. Через два дня майор Дебаон выслушал рапорт юного сержанта. Он молодец и дело сделал и докладывает четко, так что вывод из всей этой истории очевиден. И что же у вас, господин майор, получается? А получается, что из информации агента удалось выжить максимум, что радует. Итак, костильцы воспользовались плановой инспекцией и провели операцию по связи. Проводника убили, помощника связного потеряли, но своего добились. А ведь агент этот непростой. Шутка ли, такие жертвы только для одной встречи? Или ни одной? А противник новый канал связи организовал. Впрочем, это уже... Задачка для столичных умников, а наше дело маленькое — доложить и продолжать служить, пока не отзовут. Господи, как же здесь все надоело!»